Содержание. Предисловие. Различимые силуэты. С нами Бог, с нами. Чтите все росса. Порутчик Гаврила Державин. Брань кровавую спокойным мерил оком. Адмирал Александр Шишков. О, ринь меня на бой. Генерал-лейтенант Денис Давыдов. Я пел для храбрых лир у строя. Полковник Фёдор Глинка. Мне очень нравится военное ремесло. Штабс-капитан Константин Батюшков. Лестно было называться воином русским. Генерал-майор Павел Катенин. Носи любви и марсу Дани. Корнет Петр Вяземский. Начало, которое делает нас столь отважными. Ротмистр Петр Чаадаев. За нами горы тел кровавых. Майор Владимир Раевский. И случай, преклоняя темя, держал мне золотое стремя. Штабс-капитан Александр Бестужев-Марлинский Послесловие от первых лет поклонник бранной славы Александр Пушкин или приглашение к путешествию в Золотой век Конец содержания